20 глава фабрика воздуха целых два дня я ждал прихода кантаскана но наконец решил идти один в северо-западном направлении где как уверял кантакан должен был находиться ближайший водный путь единственной моей пищей Было молоко растения, обильно дающего эту бесценную жидкость. Я странствовал две долгие недели. Днем я прятался за какой-нибудь скалой или среди холмов и отваживался выходить только ночью. Причем единственными моими путеводителями были звезды. Несколько раз в темноте на меня нападали разные странные чудовища. Так что мне всегда приходилось держать наготове мою шпагу. Обычно телепатическое чувство, которое я успел развить в себе, вовремя предупреждало меня об опасности. Но однажды нападение было так неожиданно, что я почувствовал волосатую морду у своего лица раньше, чем мог опомниться. темноте я не мог разобрать, какой зверь на меня набросился. Я только чувствовал, что он был велик, тяжел и имел много ног. Я успел схватить зверя за горло и, отстранив его голову от себя, старался его задушить. Я чувствовал, что мои руки слабеют, и видел, что горящие глаза и блестящие клыки все ближе и ближе приближаются ко мне. Наконец волосатая морда снова коснулась моего лица, и я понял, что все погибло. В эту минуту из темноты вынырнула какая-то масса и набросилась на чудовище. Оба они покатились с рычанием на мох, разрывая друг друга. Вскоре все было кончено, и мой спаситель стоял с опущенной головой над убитым противником. Внезапно ближний месяц вышел из-за горизонта и осветил местность. Мой спаситель был в ула! Как он меня нашел? Откуда он появился, было загадкой. Я страшно обрадовался его приходу. Но моя радость была омрачена беспокойством за судьбу Деи Торис. Почему он покинул ее? Я знал, как точно он всегда исполнял мои приказания, и потому был уверен, что только смерть Деи Торис могла принудить Вулу ее оставить. При свете яркой луны я увидел, как исхудал мой бедный Вула. Он казался тенью. Когда он жадно накинулся на мертвое тело, лежащее у моих ног, я понял, что он умирает с голоду. Сам я был почти такой же голодный, но никак не мог заставить себя есть мясо сырым, а развести огонь не мог. Когда вула наелся, я снова отправился в тяжелый и, казалось, бесконечный путь в поисках все ускользавшего от меня водного пути. На рассвете пятнадцатого дня я увидел, наконец, деревья. К полудню я дотащился до ворот огромного здания, занимавшего около четырех квадратных миль. В огромных толстых стенах не было ни одного отверстия, кроме небольшой двери, у которой я опустился в изнеможении. Нигде не было признака жизни. Звонка не было, и я не знал, каким способом дать знать о моем присутствии обитателям здания. Около двери в стене я заметил маленькое круглое отверстие величиной с горошину. Я подумал, что это что-то вроде разговорной трубки, приложил к отверстию рот и хотел закричать, когда из дырки послышался голос, спрашивающий меня, кто я, откуда и какова цель моего прихода. Я объяснил, что я убежал от племени вархунов и что умираю от усталости и голода. «Ты носишь украшение зеленого воина и с тобою колод». А между тем по лицу и фигуре ты похож на красных людей. По цвету же тела ты ни зеленый, ни красный. Именем девятого дня. Скажи мне, что ты за создание? Я друг красных людей Барсума. Я умираю от голода. Во имя человечности открой, ответил я. Почти тотчас дверь начала уходить назад, пока не отступила на пятьдесят футов. Тогда она остановилась и бесшумно скользнула влево, оставив узкий проход, за которым я близко увидел такую же дверь. Никого не было видно, и однако, как только мы прошли первую дверь, она сама собой закрылась и отступила на свое прежнее место передней стене здания. Я заметил, что дверь была толщиной в 20 футов, и когда она встала на место, большие стальные цилиндры спустились с потолка позади двери, и концы их вошли в отверстие на полу. Точно таким же образом открылись передо мною вторая и третья двери. Наконец я вошел в какую-то комнату, где на каменном столе была еда и питье. Голос приказал мне утолить голод и накормить моего колота. И пока я с радостью исполнял это приказание, невидимый хозяин здания подверг меня строгому допросу. «Твои утверждения необычайны и странны». произнес голос, когда допрос кончился. «Но ты, по-видимому, говоришь правду, что ты не житель Барсума, очевидно. Это ясно из строения твоего мозга, из странного расположения твоих внутренних органов и из формы и величины твоего сердца». «Разве ты можешь видеть меня насквозь?» — воскликнул я. — Да, я вижу тебя всего, кроме твоих мыслей. А если бы ты был жителем Барсума, то я мог бы читать их. Дверь отворилась, и ко мне вышел странный высохший человек, похожий на мумию. Вместо одежды на нем было довольно тонкое золотое ожерелье, с которого свешивалось на грудь, Украшение величиной с тарелку, сплошь усеянная огромными бриллиантами. Только в центре находился другой камень, странный камень, в один дюйм в диаметре, который переливался девятью различными лучами, семью цветами нашего земного спектра и еще двумя великолепными совершенно мне незнакомыми цветами. Я не могу описать их вам так же, как вы не можете объяснить, что такое красный цвет слепому. Я знаю только, что они были изумительно прекрасны. Старик подсел ко мне, и мы долго беседовали. Самым странным в нашем разговоре было то, что я свободно читал каждую его мысль. в то время как он не мог узнать ни одной моей, до тех пор, пока я не произносил ее вслух. Я не сообщил ему о моей способности воспринимать его мысли, и таким образом смог узнать многое, что впоследствии мне очень пригодилось, и чего бы я никогда не узнал, если бы он имел хоть малейшее представление о моей силе. «Марсиане!» могут управлять своими мыслительными способностями с необычайным совершенством и в состоянии с абсолютной точностью направлять свои мысли. Здание, в котором я находился, заключало в себе машины, производящие искусственную атмосферу, которая поддерживает жизнь на Марсе. Секрет всего процесса заключается в девятом луче, который я заметил в огромном камне, моего хозяина. Этот луч выделяется из остальных солнечных лучей при помощи особых аппаратов, находящихся на крыше здания. Три четверти огромной фабрики занято под резервуары, в которых конденсируют и хранят девятый луч. Его обрабатывают электричеством или вернее известное количество электрических колебаний соединяют с лучом, и получившийся продукт закачивается в пять больших цистерн, находящихся в разных местах на Барсуме. Соединение этого продукта с эфиром пространства образуют воздух.